Теперь Нэйси. Нэйси позвала Джорджа с противоположного конца кухни. «Может быть, нам стоит выйти и проверить, как там Лила?» «Конечно», — ответила она и, понизив голос, повернулась к Чарли. «Ты не составишь компанию Бретту? Наверное, ему немного не по себе из-за этих драматических событий». Стоило Джорджи открыть стеклянную дверь, как тон Грейден изменился. «Что происходит?» едва слышно спросила она. Ру спит с другой женщиной. Никто другой не понял бы, что Нэнси улыбается. Никто другой, не наблюдавший, как она основную часть десятилетия выигрывает все споры. «Превосходно!» проморлыкла она, проскальзывая в дверь. Стараясь подавить тревогу, появившуюся в нижней части живота, Джорджия последовал за ней, глядя на ее гладкие волосы, от которых отразился падавший из кухни свет. Нейси еще подходила к двери, когда она распахнулась, и мимо промаршировал Руперт, который налетел на нее плечом, вошел на кухню и схватил бокал с вином, который, скорее всего, принадлежал кому-то другому. Грейден слегка споткнулась, зацепившись каблуком о порог. «Эй!» — вставай, — сказал бред, «Поосторожнее!» Жена Ру, слегка раскачиваясь, стояла снаружи с сигаретой в сомках-то губах. Джорджия выглянула в дверь. «Заходи внутрь, Лила. Снаружи очень холодно». К ее удивлению, подруга послушалась бросила сигарету на землю и подошла к двери. «Что сделал Ру?» — спросила Лилая. Джорджия проследила за ее взглядом, пока она закрывала дверь. Руперт сидел у дальнего края стола и наливал вино в свой бокал, а над ним возвышался бред. «Успокойся, приятель!» — услышала Джорджия голос Ру. «Я спокоен», — ответил американец, — «но ты толкнул мою невесту». «Извинись!» Мушливы улыбнулся. «Я не знал, что ты нуждаешься в защите, Нэнс. Как это соотносится с твоей феминистской идеологией?» «Заткнись, Ру», — ответила Нэнси, занимая свое место за столом. «Все в порядке, бред. «Вовсе нет», — возразил ее друг. «Он в тебя врезался и должен извиниться». «Просто скажи, что ты сожалеешь, приятель», — непрежно произнес Чарли. «Все в порядке», — повторила Грейден, но в ее голосе появилось напряжение. «Ничего страшного не случилось». «Вот видишь», — сказал Ру, — «она большая девочка». Брэд стиснул кулаки. Джорджия старалась не смотреть на ссорящихся гостей. «Кто-нибудь хочет воды?» — спросила она. Получилось глупо. Бессмысленные слова. Никто ей не ответил. — Ладно, — сказал бред Но если бы ты поступил так в баре, я бы надрал тебе задницу. Руперт рассмеялся. — Тебе нужно выпить, приятель, и расслабиться. Я чувствую, как от тебя разит тестостероном. Джорджия увидела, как бред выпрямился во весь свой рост, возвышаясь над друг который небрежно развалился на стуле. Красное вино оставило след на внутренней части его губ. «Как Лила может ложиться с ним в постель каждую ночь?» — подумала хозяйка. Был ли в их браке момент, когда Лила вдруг поняла, что ее муж — полная задница? Или она не замечала, как слегка мрачнеет лица людей, когда они понимают, что им предстоит сидеть на вечеринке рядом с Ру? Видела лилила как люди выключались, когда ее муж начинал читать лекции о политике? «Я не хочу с тобой драться, мужик», — ровным голосом проговорил бред «Но ты должен сказать, извини, Нэнси». Ру поднял глаза. Вероятно, бред казался огромным и разгневанным. Ведь он стоял, а Брир сидел. Поэтому муж Лилы склонил голову на бок, посмотрел на его невесту и улыбнулся. «Извини, Нэнси, я не специально тебя толкнул. С тобой все в порядке?» На щеках американской гости появились два темных красных пятна. «Со мной все хорошо. Пожалуйста, не могли бы вы пожить с нами, чтобы Ру извинялся всякий раз, когда он ужасно себя ведет?» спросила Лила. «Все в комнате?» одновременно повернулись на ее голос. Ее фигура у двери казалась зловещей. Белая блузка, белая кожа, блондинка с почти белыми волосами. И все это на фоне черной ночи. Я пошутила, захихикала Брир. Джорджия заставила себя засмеяться. Нэнси ее поддержала. Ру расхохотался наручато громко. Напряжение разрядилось, и хозяйка дома позволила себе облегченно вздохнуть. — Теперь все готовы для пудинга? — спросила она. Грейден подождала, когда все отвлекутся, а потом сделала свой ход. — Могу я увести тебя на секунду? — с улыбкой прошептала она Бретту на ухо. — Ты что задумала, малышка? — Просто иди со мной. Нэйзи чувствовала, что все на нее смотрят, когда она выходила из кухни в коридор а потом зашла в смехотворно большую ванную комнату первого этажа. Должно быть, Журджия разгромила отличную спальню, чтобы освободить место для огромной медной отдельно стоящей ванны, вода в которую наверняка набиралась не меньше получаса. На внутренней части двери висели тяжелые халаты, и гости не сомневались, что в углу стоит корзина с домашними тапочками как в отеле. Нэнси старалась не закричать и говорить спокойно. Ручка двери повернулась, и в ванную комнату зашел бред. Подруга закрыла мощную задвижку и пустила воду. «Что происходит, малышка?» Мужчина выглядел смущенным, глядя на запертую изнутри дверь и льющуюся воду. «Что это было за дерьмо?» прошипела Грейден сквозь зубы. «О чем ты?» «Почему ты так себя вел?» «Как я себя вел?» — с недоумением спросил Брэд. Нэйси ударила ладонью по бледно-голубой стене. «Устроил представление! Только что, внизу!» На лице американца обида смешалась с удивлением. «Я про твою дурацкое извинись! Что это было? Проклятие! Чего ты хотел добиться?» «Он тебя толкнул!» «И что?» Ему следовало извиниться. Ру никогда не извиняется. Он засранец, бред испорченный, эгоистичный ублюдок. И он не извиняется, он так устроен. Это его фишка. Он мерзкий маленький человечек. Но почему ты злишься на меня? Нэйси присела на край ванны, пытаясь успокоить отчаянно бьющееся сердце. Ты меня унизил. — сказала она. — Унизил? — Я тебя защищал! — заявил бред Мне не нужна защита! Ее голос прозвучал громче, чем она хотела. — намного Но утрата контроля напугала ее. Она встала и сделала шаг назад, пытаясь успокоиться. Все в порядке. Просто вечеринка и встреча с подругами подействовали на нее сильнее, чем она ожидала. Она позволила себе принять происходящее слишком близко к сердцу. Пришло время остановиться. Она ничего не выиграет, устраивая ссору с Бреттом. Ведь он не имеет ни малейшего значения. К тому же он не поймет. Просто она рассердилась на себя, когда упустила шанс остаться наедине с Лилой и Джорджей. Нэнси опасалась, что Джорджия права, если вы действительно все очень плохо. Но Брэд не виноват. Ей вообще не следовало привозить его сюда и вовлекать в эту отвратительную историю. «Извини», — медленно проговорила она. «Я не собиралась на тебя кричать». Бойфренд улыбнулся. Он с легкостью забыл ее резкий выговор. «Все в порядке». — Нет, — сказала Нэнси, — вовсе нет, правда, я сожалею. Она знала, что некоторым людям трудно приносить извинения, когда они считают, что не сделали ничего плохого. На работе ей встречались совершенно взрослые люди, которые отказывались произносить определенные слова, когда они в них не верили, даже если это позволяло исправить ситуацию и избавиться от проблем. Не понимала. Даже в школе, когда других девочек несправедливо в чем-то обвиняли, и они отказывались принять вину. Нэнси знала, что искренние извинения позволяют сильно продвинуться вперед, а крики и возмущения, попытки доказать что ты совершенно ни при чем, не приводят ни к чему хорошему. «Не стоит», — сказал бред «Если честно, в каком-то смысле я даже рад, что ты на меня накричала. что? Я рад, что ты на меня накричала. — Прекрати, — повторила женщина. — Нет, правда, это хорошо, что ты перестала сдерживаться, — продолжал бред У меня возникает ощущение, что в такие моменты я вижу настоящую Нэнси. Она опустила голову, позволив волосам закрыть лицо, чтобы выгадать несколько важных мгновений, и вдруг ощутила на коже его взгляд который показался ей неприятно тяжелым. Нет, невозможно. Он не настолько умён и не может видеть ее насквозь. Не должен понимать уловки. Даже если она немного расслабилась и позволила появиться небольшим трещинам в своей броне, она выбрала Бретта именно потому, что он был самым обычным парнем и просто не мог ничего понять. Мне правда это нравится, повторил он. «Тебе нравится, когда я на тебя кричу?» Грейден потянулась к его шее, многообещающе улыбаясь. «Быть может, ей следует лечь под него прямо сейчас?» «Все что угодно, чтобы отвлечь от ужасной ситуации, от его желания открыть ее тайны и понять вещи, которые ему не нужно понимать и о которых лучше забыть». Бретт рассмеялся. — Ладно, мне не нравится, когда ты на меня кричишь. Но я хочу знать, когда ты по-настоящему злишься. И тогда ты можешь кричать. Мы ведь будем женаты очень, очень долго. Ты должна уметь быть настоящей рядом со мной. — Нет, мы не будем. — И нет, я не буду настоящий подумала Нэнси. — Ты прав, милый. Она знала, что не сможет выйти за него замуж. Конечно, нет. Он будет бояться ее родителей, а мысль о том, что им придется вместе устраивать вечеринки, вызывала у нее тошноту. Но он начал ей нравиться. Она довольно часто стала взвешивать варианты, при которых этот мужчина мог бы еще некоторое время оставаться при ней. Однако Грейден знала, что этого нельзя допускать. Она не может заводить щенка, и ей вернуть его в приют, где ему самое место. Но еще не сейчас. Этот вечер должен закончиться, а ей нужно сделать все, что необходимо с Джорджией и Лилой. Потом они благополучно вернутся в Бостон, где Брэд не сможет соприкасаться с миром, который существует здесь».